Глава двадцать седьмая «Сядь», — повторила Илья. Было в её голосе что-то... Хотелось немедленно согнуться в поклоне, подчиниться, но вместо этого Ирина наконец отмерла и кинулась к гору. Волк не успел укусить всерьёз, штанина затрещала, лишь кусок ткани остался в пасти и только... Гор дышал сквозь зубы, стараясь не шевелиться. Волчьи челюсти намертво стискивали запястья. Ирина положила ладони ему на лоб, заглянула в потемневшие от боли глаза. Все слова, какие хотела сказать, пока не слазь сюда, напрочь вылетели из головы. Зато у него они нашлись. Вот увидишь, когда мы выберемся, я тебя сам придушу. Оскалился Гор через силу. «Хоть так будет шанс, что ты не влезешь, куда не нужно». «Ладно», — откликнулась Ирина, поглаживая слипшиеся от пота волосы. «Пусть злится, пусть хоть за правду придушит, лишь бы цел был. Как теперь выбраться? Власти над волками больше нет, зато и Лею они слушаются. Точно верные и сторожевые». Вон вожак ластится к её ногам, а шкура-то у него в подпалинах. Наверняка гор не сдался без боя. От этой мысли стало ещё горше. Ведь ранен же, а попытался в одиночку тягаться с колдуньей неизвестной силы. Всё тебе на месте не сидится. Трогательно, раздалось за спиной ледяное. Но очень слащаво. Гор дёрнулся и тут же вновь затаил дыхание, когда волки с хрустом стиснули зубы. Ирине стало так тошно, словно это её колечили. Не смотри ей в глаза, предупредил он. Она попытается починить тебя. Какая забота. Ты бы рата оставить её себе. Да мы, дорогой, привести её своим хозяевам, получить награду. Понимаешь, девочка, он прекрасно притворяется. Сколько волнения в голосе и во взгляде, хотя недавно готов был сдать тебя со всеми тайнами лишь бы подобраться ко мне поближе. Илья оттолкнулась от печи и шагнула к столу. Движения её больше ничем не напоминали порывистую весёло, была в них лебединая плавность, а в развороте плеч сквозила уверенность в своих силах. Настоящая чародейка. Ирина заворожённо вздохнула и тут же нахмурилась. О каких глупостях она думает? Спроси его, предложила женщина, усаживая за стол. Сама, если мне не веришь. Он пёс круга, готовый на что угодно, лишь бы защитить своих хозяев, даже предать ту, чьей верности не стоит. Хотела завлечь меня, но когда его маленькое представление не удалось, немедленно перекинулся на тебя. Думает победить меня и привести в круг драгоценный трофей. Можешь ли ты ему верить? Гор. Ирина снова попыталась заглянуть ему в глаза, но он упрямо смотрел мимо неё. Он что, всерьёз решил, будто она поверит сестрице полуумного Вальда? Даже будь она в бреду или обижена насмерть, не смогла бы поверить в такую глупость. Смотри, не оправдывается. И Лея неторопливо принялась листать книгу с рисунками оружейника, иногда поднося к губам стакан из цветного стекла. В такой простой травяной взвар или кисель не наливают. Руки у неё были маленькие, почти детские. Как выжженный след на посохе, пагибшего волхва. Похвальная верность. Жаль, не ту сторону выбрал. Я бы даже подоиграла ему какое-то время. Можно было бы передавать кругу ложные сведения и смотреть, как они ошибаются раз за разом. Но спускать убийство моего Вальда, и я не намеренна. Семья важнее самых благой цели. Торопий. Налей гости и выпить. Домовик потянулся к кувшину, но тут же разбил его. Разлетелись по полу черепки, расплескалось по половицам что-то тягучее красное. Сидевший у печи вожак принюхался и начал жадно слизывать остатки с пола. Чуть погодя к нему присоединился и второй волк. Оставшиеся нетерпеливо порыкивали. видимо, желая разделить непонятное пиршество. Но горы не выпускали. «Да что с тобой сегодня, друг мой?» Глаза колдуньи были водянисто-болотными, как у Вальда. Смотрела она так же благожелательно. И наверняка способна была убить, не меняясь в лице. «У меня складывается впечатление, что ты не рад мне?» Дедушка задушенно пискнул. Ирина никогда не слышала от него похожих звуков и вновь забился за печку. Оттуда дохнула чужим ужасом и почему-то ожиданием. И Лея досадливо качнула головой. «Мальчик обманывал тебя». На руках у чародейки сверкали те самые янтарные обручи из ларца, а вместо вороха бус на шее красовалось ожерелье оружейника — Она вся была увешана янтарём с самого начала. А я предлагаю сотрудничество честное, такой же, как твой брат предлагал. Зло выдохнула Ирина, даже не пытаясь притворяться, будто верит. О, признаю, это была ошибка, улыбнулась Элия. Вдруг вспомнилась Дара по сравнению с застывшим лицом женщины, сидевшей напротив, Плывущие черты Берегини теперь казались почти красивыми. Но всё обернулось к лучшему. Ты получила ту силу, о которой и мечтать не могла. Но тебе нужен кто-то, у кого достаточно знаний, чтобы разобраться. И это ты. Почему нет? Безусловно, мальчик очарователен. Такой, как ты, может показаться героем из легенд. Загадочный с сияющим мечом, Сердечко так и начинает биться, правда? Но всё, чего он хотел это использовать тебя. А ты? Нет. Ирина стиснула кулаки, задыхаясь от нахлынувшей ярости на этот раз её собственный, ненаведённое зарелием. И я степенно кивнула Илье. Но «Ну, я не стану ничего скрывать от тебя. Ты будешь знать, чего мы хотим и поможешь нам. А вот и это. Мы поможем тебе. Это хорошая сделка, никакого подвоха. Сделка с убийцами детей? Ты наивная девочка. Улыбка Илии была холоднее вод студеного моря. Мирний состоит из солнца и цветочных полян. Мы жертвуем малым ради великого будущего. Я одного понять не могу, начала Ирина, но её бесцеремонно перебили. Только одного. Она сердито нахмурилась, не отвечая на подначку, нельзя позволить сбиться с мысли. Ты 10 лет жила здесь. Почему дети? И почему сейчас? Ах, это, пренебрежительно бросила Калдуни. Я думала, ты задашь настоящий вопрос. Ответь на этот. Никакой тайны здесь нет. Мы работали, изучали пустошь. Очень помог старый кайрн с драгоценностями, которые ваши местные прихлебаи и так варварски засыпали. Так что у деньгах недостатка не было. Когда мы установили прямую связь силы колебаний с жертвенной смертью рядом, то несколько моих коллег с честью отдали жизни ради дела. Но этого было недостаточно. Смерть первого ребёнка Вышло случайно, мы не собирались его убивать, лишь наложить полок забвения. Но он ударился головой об алтарь. Эффект превзошёл самые смелые ожидания, не считая нас изуверами. Круг, дай ему волю, с удовольствием воспользовался бы нашими знаниями. Гор снова вздрогнул, но не проронил ни звука. Ирина смотрела, как сочится кровь, иззлу веченных запястий и перевела взгляд на Илью. "Ты родю коси идел, не замечая мучений человека рядом. Никто не любит предателей", пояснила она, будто уловив эти мысли. "Каждую минуту боли он заслужил. Ты разве не хочешь отомстить ему за унижение? Ты ничего не скажешь?" шёпотом спросила Ирина. Горний ответил: Только уголок губ у него дёрнулся. Снова разыгрывает что-то или тянет время? Если второе, значит, ей тоже нужно попытаться. Из любого тупика есть выход. Гляди, что в голову придёт. Умная. Как тебе верить, если ты пыталась убить меня? Не знаю, что делать. Задавай вопросы. А вопросов до сих пор было много, хотя как только Ерину увидела Илью живой, Узнала, что та была сестрой безумного детубийцы, многое прояснилось. Это же ты навела на людей в пожарищах морок, да? Когда все их обереги выгорели. Гор был беспомощным после битвы, и ты решила избавиться от меня их руками. Так зачем вдруг я понадобилась тебе живой? Показалось ей или на лице Гора тенью мелькнуло одобрение. Вроде и Калинива отпила из стакана, словно происходящее её нисколько не трогало. У нас будет ночь от кровиний. Хорошо. Изволь. Беседа с таким незамутнённым разумом весьма освежает. Ну не будь банальной, девочка, иначе мне станет скучно. Так вот, из-за твоего рыцаря Я вынуждена была полтора года провести, изображая поклаумную. Полтора года жила в продуваемой всеми ветрами халупе, ходила в мерзких полотняных рубахах, сама готовила себе еду, не уйти в Каирн-Габрату, не практиковать магию, чтобы не вызвать подозрений и подобраться к этому проклятому мальчишке всё не удавалось. Из-за него планы срывались раз за разом. Он даже сдохнуть по-человечески не смог. Потом какая-то безмозглая сельская девка влезла в мой дом, присвоила мои вещи, мой лес, моего слугу, даже моих волков. Певучей неспешная речь, слово за словом превращалась в гадючье шипение. Лицо и так не сияющее красками, совсем побелело от злобы. И будто этого недостаточно, вы убили моего драгоценного Вальда, мой брат погиб. Разве не имело я права в своём горе поддаться слабости и пожелать отомстить? За это время у меня накопился большой счёт к вам обоим. Признаю, это было недальновидно. Ты сокровище, драгоценная шкатулка с секретом. А их надо изучать бережно, ласково. Смена настроения ужасала. От безмятежности к ледяной ярости и обратно так же быстро. Да, Илея ни в чём не уступала братцу. Чародейка подалась вперёд, Холёные пальцы в янтарных перстнях скользнули по Ирине на щеке и ниже. Похожим жестом трогал Вальд, и она шарахнулась прочь, с годливостью утирая лицо рукавом пятицветне. Гор внезапно рассмеялся, надрывно, словно через силу, но на Ирину глянул с непонятной весёлой безуминкой. «О этой драгоценной шкатулке...» И ещё и устойчивость к внушению теперь, как оказалось. Сколько елей в уши не заливай, а её разум помутить у тебя не выйдет. В лице её не изменилось, только глаза стали совсем прозрачными. Всё с той же ленивой отстранённостью замахнулась и ударила. Голова гора мотнулась в сторону, но хмыляться он не перестал. Не смей Ерине попытались загородить его, и следующая хлёсткая пощёчина досталась ей. Щека вспыхнула, но после пережитого сперва со Жирильем, потом в подземельях и на алтаре, эта боль была словно не настоящей. Горв в ответ зарычал, почищ ей нервно дёрнувшихся волков. А черадейка даже взглядом его не одарила. ухватила Ерину за подбородок, внимательно разглядывая, как обычно нежка смотрела на здоровенных клопов, размышляя «раздавить или пусть себе ползёт?» «Девочка хочет поиграть в храбрую и сильную?» прошипели ей в лицо. «На много ли хватит твоей силы, если я сейчас прикажу волкам отгрызть твоему рыцарю руки?» Вот он, ноги. А ты будешь смотреть, как они жрут его заживо и понимать, что такова цена твоей бессмысленной, ненужной храбрости. С каждым словом Илия впивалась пальцами сильнее и сильнее. Ногти пропарывали кожу. Галина вздохнуть боялась, поднимаясь на цепочке и беспомощно сжимая кулаки. Неизвестная сила, которая била через край в пожарищах, которую едва удалось сдержать. Где же она, когда так нужна? Что делать, если эта безумная ведьма Риш и воплотить в жизнь свою угрозу? Страшно даже представить. Гор. Ирина вспомнила всё, что он ей говорил, как смотрел. Как отчаянно пытался спасти её, с таким же упорством отталкивал, кривил лицо, бросал равнодушные слова, лишь бы она была в безопасности. От того и не выпускал одну из дома, усадил в увешенную оберегами повозку, отправил с ней Эльмара, чтобы никто подобраться не смог. Наплюл ей: "Неважно это всё". Она бы и раньше догадалась, если б не была так обижена, не поддалась давней привычке слушать, что говорят, принимать всё на веру и не возражать. Даже спрашивать не нужно, чтобы понять. Он знал. Знал, что Вальт не один, что её, вернувшейся с пустоши, попытаются украсть. Может, даже заметил следящих за ней призрачных воронов. Понятно теперь, чьи они были. Гор сделал всё, чтобы она очутилась как можно дальше. И точно не вернулась. Но о ней он подумал о сам. Как сам собирался спастись? И Лея, обнаружив, что её больше не слушают, взбеленилась ещё больше. «Ты поедешь со мной. Поняла? Иначе...» Следующая плевуха отправила Ерину на пол. По щелчку пальцев волки сжали зубы, горко коротко застанал. Трон её и я тебя даже из тёмной дороги достану. Зло выдохнул он. Ты не в том положении, чтобы угрожать. Колдунья резко развернулась, на миг лицо скрыли упавшие с алба белёсые пряди. Посмотри, девочка. Я могу убивать его долго или подарю милосердную смерть, если ты пойдёшь со мной. Сама. Не смей торговаться с ней за меня. Слышишь? Не смей. Захрипел Гор, срываясь, и Ирина содрогнулась, представив, как же ему больно. Где ты? Где все силы? На колдуню она больше не взглянула. Вся была сейчас устремлена к Гору глазами и сердцем, и он смотрел, не отрываясь. Плечи подрагивали то ли от боли, то ли от ярости. Да я лучше с ним умру. Что просто. Каково ей будет жить, увидев смерть Гора, погубив всё, что он пытался защитить, если она пойдёт с этой безумной ведьмой к её сообщникам? Не такой уж Ирина дурочкой была, чтобы поверить в сладкие речи. И Лея, как её братец, при первой возможности наденет цепи и запрёт, если понадобится, выпотрошит без жалости. Она детей погубила, не пожалела. Подумаешь, какая-то безмозглая сельская девка. В груди знакомо сдавила. Немного, ей нужно совсем немного силы. Есть держать волков, заставить их слушаться, как раньше. Колдунья помолчала, что-то для себя решая, но быстро успокоилась. Как угодно, вытряхнуть знание можно и из трупа. Если поцелить в твоё тело Навия, он выдаст всё, что знал ты. Равнодушно повела плечами в ответ и резко вскинула руку. Ногоздох свернулся в тугую плеть, хлестнувшую с визгом. Ерину впечатало спиной в печку, аж кости затрещали. Она ещё успела поднять голову, чтобы увидеть, как сорвались с пальцев Илии багряные искры. Но обернулись они не воронами, а игольчатыми ножами. Заклятие метило в грудь, «Права была переправщица, а не увидится до рассвета. Вот бы забрать проклятую ведьму с собой на тёмную дорогу, если бы получилось дотянуться до силы, если бы...» «Поздно». «Ирина!» — заорал гор, рванувшись к ней. Но волки держали крепко. Ударила крышу ливень, за громовым раскатом пришла слепящая молния, Все светильники в миг погасли. Ирина ждала боли, темноты, но вместо этого в лицо от чего-то стукнул веник. Пришла боль, чужая, плеснула жаркой волной вместе с решимостью. Её снова прокинуло на пол, а когда новая вспышка осветила горницу, перед ней недвижимо лежал домовой. оранжённый колдовскими ножами. Дедушка выдохнул, и Ирина подползает к нему. Дедушка. Домовой не русалка. Он не растечётся водой, не возродится в домашнем очаге. Домовой умирает на совсем. От чего-то замерло всё вокруг. Или ей показалось? Даже Илия даже волки. Гор воспользовался этим, пнул одного, с воплем выдернул руку из схватки, но тут же отлетел назад, сметённый волной пламени, от которого внезапно занялся стол и лавки. Колдунья тоже быстро пришла в себя. Ирина не видела этого, осторожно провела ладонью по растрепавшимся седым волосам. Кровви на груди не было. Откуда бы у ничести взялась кровь? Как же так? Не успел. Шипнул домовой чуть слышно, не открывая глаз. Что задумал? Не успел. Ты уж побереги себя. Хозяюшка. Дедушка. Дедушка. Как мне спасти тебя? Так пусто вдруг стало. Холодно. где есть сила, пришла наконец, но толку-то было с той силы. Как исцелить нечесть, когда чувствуешь, что жизнь утекает сквозь пальцы? Отданная за тебя жизнь и чужая боль уходит с меня и целютым холодом. Это ли студёные объятия девы-переправщицы? Но они не для нечести, для людей. Ах, ты ещё жива, птенец. Со всей реха дарвалась к ней что-то жаркое, родное, словно вода билась о стены запруды, стремясь соединиться с сестрой рекой. Ирина потянулась к этой воде. Поток без усилий хлынул в подставленные ладони, чтобы вспыхнуть, обернуться из покорной реки ярким пламенем. Кто-то завыл рядом, звенежал, но она даже головы не подняла. черпала горстями силу, вливала животильный огонь в дедушку. Стоило прикоснуться к ножам, они и стали без следа, а зияющие чернотой раны затягивались под пальцами. Становилось всё горячее и горячее, рядом кричал кто-то и это в ушах гудело: "Только бы не отвлечься, не упустить силу". "Дедушка", позвала Ирина, Ей дамавой распахнул глаза, посмотрел удивлённо, но не было во взгляде той смертной пелены, которая накрывает лица перед приходом переправщицы. Ох, ты что деется-то? И голос был прежний, сильный, только испуганный очень. Ирина обрадоваться не успела, как её дёрнуло, повело кло куда-то. Перед лицом мелькнула разъявленная пасть, и она вновь щедро черпанула силу. Плеснула её волку в морду. Пёс и виск смешался с надрывным воплем, но оглядеться по сторонам ей снова не дали. Гор уже втиснула их с дедушкой за печку. «Гор?» Ирину отпустила. «Нет, сила никуда не исчезла». Но уже так легко в руки не давалось. Плотину прорвало, и сестра река в ярости бешеновалась вокруг. Их, впрочем, не трогало, а вот кого другого горница пылала. Огонь вылизывал стены, с треском проглатывая половички лавки Лари. Выли и метались безумившие от страха и ярости волки. а посреди огненного буйства бесновалась Илея. И янтарь на ней полыхал, она пыталась стащить его и избавиться от ожерелья. Ну и оно, и кольца расплавленными потёками прожигали кожу. «Не смотри туда», — прохрипел Гор, потянулся к её лицу, словно хотел взять в ладони но замер, так и не коснувшись. Руки у него были искалечены, и Ирина сама прильнула к нему, крепко обняв за шею. Ткнулась носом в пропахшее гарью и кровью плечо, почувствовав, как он подался ей навстречу. «Потом намилуйтесь», — раздалось рядом ворчливое. Дедушка как и не умирал вовсе. Смотрел мимо них на бывшую хозяйку с болью и годливостью. Бежать надо, иначе все тут угорим. Слова пришлись вовремя. Бревенчатая притолока вспыхнула и обрушилась, закрывая подходы к двери. Твоё колдовство, ты как вытащить нас отсюда сможешь? А то чар защитных больше нету. Погорим. Домовой деловито высунулся из-за печки и тут же спрятался назад, подальше от жара. Гош с трудом отодвинулся, прислушиваясь к себе, виноват оскривился. «В таком состоянии огонь не потушу и стену для нас не выбью. Нужно пробираться к окну и поскорее». Он посмотрел на Ирину, как ей показалось, с тревогой. «Хотя с чего?» Разве ты её жжгла огнём? Разве она сейчас держала искусанные волками руки так, чтобы не тревожить их лишний раз? Как ты эти сможешь не упадёшь? Она помотала головой в ответ. В теле ещё чувствовалась странная лёгкость. Казалось, можно оттолкнуться и взлететь, но трудно это сделать, когда на голову вот-вот посыплются горящие головешки. Ерина выглянула в горницу. Троей Волков были мертвы. Вожак беспорядочно метался в огне, но как-то странно: то бросался на стены, то припадал к ногам Илеи. Та была ещё жива, не двигалась с места, будто ноги пристыли к полу, и уже не кричала, выла низко, отчаянно. Взгляды их встретились. В глазах колдуни сквозь боль полыхнула чёрная ненависть. Объятая пламенем, она махнула рукой в их сторону, но в пустою. В сиднении осталась у неё больше сил ни себя спасти, ни им навредить. Жуткое было зрелище. И странная лёгкость, поддерживавшая Ерину, схлынула без следа. Это было как рухнуть в ледяную воду. Вернулись ярче прежнего запахи, дышать сразу стало тяжко, боль накатила волной и возникла такая слабость, что Ирина пошатнулась, прикрывая лицо ладонями. Видеть, как горит заживо человек, пусть желавший им зла, мучивший и убивавший, но смотреть было невыносимо. Ирина Ресгда глоси рядом. Продержись ещё немного. Сейчас мы выберемся. Прошу. Гор сам держался из последних сил, и как можно было сдаться? Не теперь. Домовой деловито заполоскал дону на спину и вцепился в плечи, залихвацки подмигнув ей. Подбадривал, хотя у самого губы дрожали. Ереина в ответ зажмурилась. Нескончаемый вопль, наконец, оборвался. Теперь сквозь треск пожара слышалось только их надрывное дыхание. Дом вдруг застонал, как живой, заворочился, содрогнулся. Быстрее, прохрипел гор, к окну или нас. Договорить он не успел. Деревянные брусья, державшие потолок, Один за другим начали падать. Ерину снова вздёрнули вверх. Гор на ногах едва стоял, но упорно тащил её к оконцу. До него оставалось два прыжка, когда пламя взвилось стеной, отрезая их от спасения. А у неё не осталось ни капли силы, ни на что не осталось. Со смертью Илеи в груди воцарилась ледяная пустота. прыгай. Горс с домовым пытались в четыре руки намотать на Ирину чудомуцелевшее покрывало. Быстрей же. И тут стена разлетелась в щепки. А там же вы ещё, злой как стая упырей, Тельмар не стал церемониться. Взял им магией дёрнул их на себя. Получившийся клубок тел вывалился на двор. С высоты да на холодную землю можно и спину отбить. Ирине повезло. Объятия гор не рожал, и она рухнула сверху. Стонал тельмар, роугался, на чём свет стоит дедушка, надрывно кашлял гор. Ирина же смотрела в расцвеченное огненным заревом небо и не чувствовала ничего. Неужели переправшится ошиблась? И они не встретятся до рассвета.